Глава двадцать седьмая. Свадебный пир. Большую часть времени, остававшегося до свадьбы, я находилась в одиночестве. Видимо, мне следовало проникнуться моим положением. Компанию мне составляла личная служанка Бажена. Какое удивление было на ее лице, когда она поняла, кто я, и Виктория с Аязом. Моя кузина прибыла в государев дворец в тот же день, что и я. И развлекала меня даже тогда, когда полагалось поститься и грустить. Святозара Альшинская, видимо, хорошо знала Аяза. С ним она болтала как с близким человеком. Виктория удостоилась её похвалы, а меня она назвала бледной поганькой и посоветовала хорошо кушать. Не знаю, какая из неё государня, но свекровь получится замечательная. Накануне свадьбы надлежало поститься, но я наотрез отказалась следовать этой глупой традиции, а теперь жалела. Затянутый корсет был так туг, что если бы была возможность повернуть время вспять, я бы голодала не меньше недели, потому что дышать было совершенно невозможно. Надеюсь только, что я не сомлею прямо в храме. Свадьба в середине весны. и без того нарушала всяческие традиции. Но что поделаешь, если Лидорамир был таким упрямым. К тому же погода даже в тёплой славии совсем не радовала. На улице лил дождь, от которого совершенно не спасал длинный суконный плащ. Если я грохнусь в обморок на церемонии принесения клятв, боюсь, слухи поползут самые нелепые. Я медленно и степенно скользила по скользким мраморным полам государьева дворца в сторону выхода. С идеально прямой спиной и в длинном платье быстро передвигаться было невозможно. Рядом со мной была только Виктория. Остальные ждали уже в дворцовом храме. По традиции я должна была идти одна и в идеале несколько часов. Но поскольку всё и так пошло наперекосяк из-за упрямства Дорамира, мы со Святозарой решили, что нет смысла придираться к мелочам. У тебя хотя бы свадьба есть, борчала Виктория себе под нос. Тебе они украли, это нечестно, ты не настоящий Брайнинг. Завидуй молча, фыркнула я. Зато твой тебя любит, а мой больше полугода от свадьбы отпинывался. сама дура, не осталась в долгу кузина. Вы же клятвы настоящие приносили. Переспала бы с ним, и дело с концом. И что бы я делала с брачными метками? вздохнула я, понимая, что нужно было так и поступить. Не полагается принцессе выходить замуж уже со знаками на ладони. Не поймут. В храме проныла Виктория с настоящим жрецом, В свадебном платье я тебе страшно завидую. Я остановилась и внимательно поглядела на кузину, у которой уже начали дрожать губы. Она действительно собиралась разрыдаться. А давно ли у неё такие круглые щёчки и очаровательные ямочки? Мы же всегда были с ней похожи до такой степени, что нас порой путали. Ты не беременна случайно? Спросила я прямо: "Слишком уж ты чувствительная". Хорошенький ротик Виктории приоткрылся, а глаза расширились. Беременна", "Беременна", прошептала она испуганно. "Только умоляю, Аязу, не говори, он будет в ярости". "Почему?" удивилась я, деревянно разворачиваясь к ней всем корпусом. "Он не любит детей?" "Не, он очень любит. Грустно ответила Ви. Но роды были страшны. Он едва смог меня спасти и теперь боится, что потеряет меня. А ты сделала по-своему, удивилась я. А теперь рассчитываешь, что он не заметит, что ли? А потом так: "Э, милый, я, кажется, рожаю". Случайно получилось, буркнула Виктория, покраснев и нахмурив брови. А я спусть пока подышит спокойно. Да и врач он быстро догадается. Поздравляю тогда, кивнула я, продолжая своё движение. Плащ мой, давай, а то вцепилась, как в свой собственный. Кузина хихикнув, накинула мне на плечи тяжёлый плащ, натянула мне капюшон и распахнула парадную дверь. Мы смело шагнули в изливающуюся с небес воду. Пройти здесь всего ничего, несколько десятков шагов, но сделайте это, когда перед лицом стоит сплошная стена дождя, совсем нелегко. Впрочем, я вдруг вспомнила, что воздушник, и взмахнув рукой, прогнала дождь ветром. В изящных туфельках на тонкой подошве пробежала по двору, залитому водой до самых лодыжек, наплевав на корсет и длинную юбку. Ноги мгновенно промокли насквозь. Храм, а точнее, часовня при Светлой Матери, создательницы всего сущего, был небольшой, семейный. Его и строили для того, чтобы кто-то из государевой семьи мог уединиться в молитве. Полагаю, часовня почти всегда пустовала. Славия не слишком религиозный народ. Тут и монастырей гораздо меньше, чем в Галии. Впрочем, богиня не требует особого внимания. Она своих детей создала... и отправила в свободное плавание. Если по каждой мелочи её беспокоить, она может не услышать того, кто действительно в ней нуждается. От того и службы проводятся только по большим праздникам. Даже свадьбы совершают не только жрецы, но и правители, и кнессы, и судьи. Жрецы обычно женят или тех, кто сбежал от родительской воли, или очень знатных людей. Ну, как нас с Дарамиром В маленькой часовне было довольно тесно, хотя и собрались только самые близкие: мои родители, бабушка, лорд и леди Оберлинг, а я с Виктория и семья Дорамира, мать, отец и брат. Тем не менее, проход к алтарю, где уже виднелась массивная фигура моего мужа, был узок. Я шла, задевая стоящих по обе стороны людей, широкой, мокрой, едва ли не до колена юбкой. Дар даже не взглянул в мою сторону и стандартные клятвы повторял за жрецом скучным равнодушным голосом. Вот это я понимаю, выдержка. Если сказал, что не хочет жениться, то и не притворяется. На самом деле, конечно, он вел себя безобразно. Я ожидала от человека его статуса больше вежливости. Я, может, тоже не рвусь замуж. Хотя неправда рвусь. и поэтому клятвы произношу спокойно и звонко. То, что происходит дальше, я помню смутно. Вот дар клюнул меня в губы, даже не пытаясь рассмотреть мое лицо. Не узнал. В часовне очень душно, и у меня кружится голова. Я жадно хватаю губами воздух, думая только об одном — как бы не потерять сознание. От того и на локоть до рамира опираюсь, словно по привычке, и вообще едва не падаю. Он практически тащит меня на себе. Куда, мне уже не важно. Только бы закончился этот фарс. Проклятое платье. Вот я обнаруживаю себя сидящей за праздничным столом. Рядом со мной сидит мой супруг и старательно надирается, постоянно наполняя не маленький кубок. Меня внезапно охватывает ярость. Это хорошо, что я его знаю, и даже, о ужас, в него влюблена. А если бы мы встретились впервые, я бы уже сходила с ума от отчаяния. Этот мужчина ведет себя недостойно своего возраста и статуса. Да и вообще недостойно мужчины. И я не буду терпеть такое отношение к себе. В конце концов, мне за него стыдно. Вы крайне невежливы для государьева сына, дамир, все славывич, прошептала я, склонившись к его уху. И очень невнимательный для человека вашей службы это может быть смертельно опасно. Медленно, очень медленно он поворачивает ко мне голову, и я успеваю 100 раз пожалеть о своих словах. Крепко сжав челюсти, Так что Жылваки гуляют на скулах. Он оглядывает меня с ног до головы потемневшими глазами, оскорбительно долго задерживая взгляд на декольте. В его глазах бешеная злость. Не того я ожидала. Внезапно с гудением вспыхивают свечи, мгновенно сгорая и опадая на белоснежную скатерть, даже не воском, пеплом. Больше всего мне хочется сейчас спрятаться под стол или убежать. Но я даже пошевелиться не могу от этого злобного взгляда. Мой супруг вдруг резко поднимается, отчего его стул с грохотом падает на пол. Прибольно хватает меня за локоть и громко заявляет собравшимся гостям: "Господа, согласно традициям, молодожёны проведут этот вечер на еденье". Ешьте, пейте, веселитесь, чтобы и наша жизнь была сладкой. Никто, разумеется, не понял, что произошло, но все сделали вид, что так и должно было быть. Раздались приветственные крики и звон кубков. Дарамир тащил меня за руку так быстро, что я едва успевала перебирать ногами. В конце концов, меня это взбесило. И на лестнице я сильно толкнула его порывом ветра, вырывая свою руку. Вы делаете, мне больно, надменно заявила я. Я в состоянии идти сама. Мужчина оскалился, даже не удосужившись ответить, а потом подхватил меня, закинул на плечо и понёс вверх по ступеням. Это было постыдно и неприятно, но кричать я не посмела. Здесь полно слуг, судачить будут. Послушаю лучше думает, что ему не терпится оказаться со мной наедине, чем поймут, что происходит на самом деле. Я всегда знала, что мой блондин физически сильный мужчина, но и не подозревала, что мне выпадет честь в этом убедиться. Мне и смешно, и страшно, и волнительно, что сейчас будет. Что вообще на него нашло? Дорамир легко взлетел по ступеням, а их немало. Вихрем пронёсся по коридору и скинул меня с плеча на пол спальни. Ой-ой. Неужели? Вы мои надежды не оправдались. Он вовсе не собирался предаваться супружеским радостям. Проклятый корсет и многослойные юбки стесняли мои движения и не давали подняться. во всяком случае, в меру изящно. Поэтому я сидела на полу и смотрела на него снизу вверх. Мне вдруг показалось, что вся эта ситуация, и раздувающиеся в гневе ноздри моего супруга, и моя глупая поза, и неудобное платье, ужасно весело. Я прикусила щёку изнутри, стараясь не рассмеяться. Но он хорошо изучил мой нрав. Ты считаешь, что это смешно? Яростно спросил Дарамир, сжимая кулаки. «Очень!» — хихикнула все же не удержавшись я. «А вы так не думаете? Полно злиться, Дамир Всеславович! Помогите лучше мне снять корсет, пока я не задохнулась!» «Ты!» — выдохнул сквозь зубы он. «Ты! Малышевая дрянь!» Он лихо развернулся на каблуках. и выскочил из комнаты, грохнув дверью так, что косяки вдрогнули. Я удивлённо смотрела ему вслед. И что это сейчас было? Куда он собрался? Где моя брачная ночь?